Глава 14, в которой принцесса засыпает. Получилось Ли бессильно прислонилась к ближайшему стволу. Ствол был настоящим и принадлежал ужасно одинокой яблоне. Откуда она тут, в углу заросшего желтыми цветами луга? Остальные повалились кто куда. Йон и ку Миг, и Лу, и даже Владик грохнулись в желтые заросли с разными вариантами. Ух! И наконец-то Ню, конечно, не могла себе такого позволить. Она чинно уселась на поваленный ствол и тут же провалилась в кучу гнилой трухи. Ее голова исчезла в коричневом облаке, из облака доносились цветистые проклятия. Такой ты мне больше нравишься, заметила Ли, изящным жестом подавая ей руку. Когда честно высказываешь все, что на душе, а еще когда плетешь кружева, Ню резко втянула воздух перед очередной порцией ругательств и закашлялась. Лес получился ненатуральным, сказала Йон. Тут долина, земля черная». А там сосны и песок и горы с обрывами, добавила Ли. А Майрана бросала. Ей это почему-то важно. Раз уж мы не взяли ее с собой, ну, почему бы и нет? Ой. Лизи внула в ладошку. А теперь домой. Сил нет. Спать хочется. Дома никто не ждал. Майра забрала малышей в убежище, дед Вью отправился с ней. Сегодня у Аннетты был вечер рассказок. Принц сдержал свое слово, рассказывал Вью в новенькой булочной под аккомпанемент лютни и флейты. В лагере обнаружились около дюжины музыкантш. Они сменяли друг друга. Неизменным оставался только дед Детвью. Рассказывать, как он не умел никто. Ку искренне уговаривала Ню, но потом сама признала, что страшные сказки нравятся не всем. В отличие от сказок про приключения и дальние страны, Ню принялась разжигать очаг. Владик и Мик отправились к поленнице. Лу уселась чистить овощи. Йон и Ку попытались было сбежать, но Ню грозно взмахнула клюкой, и они со вздохом принялись кромсать картошку и лук. Ли еще позевала, а потом куда-то исчезла. Рагу булькала и благоухала абсолютно секретным набором трав. Ню не говорила что именно она туда добавляет. Да никто ее и не спрашивал. Пока ждали рагу, Нёу заварила отвар, состав тоже абсолютно секретный, и поставила на стол утренний хлеб и горшочек масла. Все накинулись на еду. Серьезное колдовство вызывает серьезный аппетит. А они сегодня проделали классную работу. Прежде чем запечатать края полога, вся компания залезла внутрь и осмотрелась. Лес был отменно мрачным и таинственным. Никаких дракончиков, но прошмыгнувший мимо заяц имел на редкость свирепый вид. Купа сочувствовала волкам, которые попробуют поймать этого зайца. Хотя и голоса волков Раздававшиеся где-то вдалеке звучали совсем недобродушно. Ли прислушалась и велела всем быстро выбираться наружу. Никаких фантазий, прошипела она Ку и Мику. Только обычный лес и обычные звери. Филин, ухнувший им вслед, имел почти обычный вид, если не считать лапы размером с ладонь Ку. И того факта, что Филинам положено ухать по ночам, Ли хотела было что-то сказать, но махнула рукой и поволокла всю компанию наружу. Ню выходила последней. Она что-то прошептала сосновой ветке, и кончики иголок чуть поменяли оттенок. Ку показала ей большой палец, а Ню в ответ поджала губы. Затем она чуть было не наступила на рисунок, который начертил на тропинке довольно напевающий Владик. Ню осмотрела рисунок сначала сверху, потом сбоку, а затем аккуратно его перешагнула. Запечатать границы полога оказалось совсем несложно. Не зря они репетировали почти две недели. А до этого Ли с Владиком несколько вечеров чертили непонятные линии со стрелками. Сам же полок соткался с трудом. Без майры он отказывался ложиться спокойно, постоянно вибрировал и надувался в разных местах, пока Ню не укрепила выпуклости каким-то особым плетением. Когда полок наконец соткался, и накрыл бесконечные толпы красно-серых солдат Ли выглядела удивленной, будто до последнего не верила в успех. Но тут же взяла себя в руки, сделала серьезное лицо и предложила заглянуть внутрь. Сейчас миг и ку тихо обсуждали, каково солдатам там под пологом. Интересно, они уже поняли Что идут совсем не туда, спросил Мик. Какая разница, нечего им вообще думать. Ню злобно грохнула на стол горшок с рагу. А завители, она с утра не ела, рявкнула она на близняшек. Те вскочили и бросились в круглую комнату. Она заснула, отчитался он через несколько минут. Прямо в платье на диване будить пусть спит решила ню оставим ей рагу в горшке рядом с углями не остынет майра спешила она могла поклясться что что-то не так странно Раньше с ней не случалось того, что принцесса называла слышать чужие чувства. И сейчас она не могла бы сказать, кому принадлежит трясущее ее до самых поджилок чувство тревоги. Как ли отличает чужие чувства от своих? Или свои звучат по-другому? Майра велела Мисику с Лизиком присматривать за малышом день. Ни на шаг не отходить от деда Вью, а в случае чего звать Анетту. День уселся рядом с табуреткой Вью, обнимая здоровенную ватрушку. В булочной был готов первый этаж, а также кухня, печка и прилавок. Сидели на чурбаках и грубых табуретках, а столами служили струганные доски, положенные на козлы. Свечки в глиняных плошках делали светло деревянное помещение мерцающе уютным. Запах стружки прочно смешивался с ароматом корицы и хрустящей корочки. Анетта в новом белом чипце со складочками носилась от печки к прилавку, замолкая только когда начинала звучать лютня, и дед Вью продолжал рассказ. Народу набивалось полный зал. Те, кому не хватило чурбака, рассаживались прямо на досках пола, подстелив плащ или плед. Василия принесла целую коробку свежешитых, набитых конским волосом подушек. Она приходила почти каждый день, надеясь встретить Ню. Но пока Ню видел только Алик, о своих разговорах с бабкой он ничего не рассказывал. Анет вместе с Ульминой разносила дымящиеся чашки и подносы с плюшками, а также с булочками и ватрушками. Голос деда Вью увлекал далеко от недостроенного домика. Отважный гуд сражался с волнами. Он должен был найти драконье яйцо и спасти родную за морю. Когда волна изумрудно зеленого цвета почти накрыла крошечное су Майру охватила липкая, вибрирующая тревога. Она прибежала как раз, когда Ню разливала отвар по второму разу. Никто не спешил вставать из-за стола. Все чувствовали себя слишком сытыми слишком усталыми и слишком довольными содеянным даже ню ухмылялась своим мыслям когда думала что никто не смотрит майра увидев такую мирную сцену немного успокоилась а где ли спросила она принимая тарелку с еще теплым рагу спит ответила ку как мы вернулись так и спит даже есть не приходила А здорово у нас получилось. Представляешь, снаружи туман и верхушки сосен торчат, а внутри настоящий лес, прямо посреди холмов. И волки воют. Волки это, конечно, Мик придумал, заметила Майра. А что я? Волки всегда в лесу живут, надулся Мик. Майра только покачала головой. Что-то было не так, Ну что? Она не понимала. "Ион, приведёте Идин и малышей. Я их у Аннеты оставила". Ионы кув скачили. Надувшись на сестру Мик, собрался с ними, Ню велела Владику прибраться. Ее ноги тоже подкашивала жуткая усталость. Решила отоспаться, заявила Ку, когда Лень вышла к позднему завтраку. Не заболела? спросил Мик за обедом. Идея всем показалась абсурдной. Ли никогда ни на что не жаловалась и вообще, разве ведьмы болеют? Но Майра которую продолжала колотить необъяснимая тревога, сразу после обеда отправилась в спальню Ли. Она здесь не ночевала, объявила она, поджидавшим за дверью. Разобрать что-то в этой спальне было довольно сложно: но скомканное одеяло и разбросанные подушки, казалось, пролежали так уже несколько дней, вместе с запасным платьем, мотком чулок и высокими покрытыми коркой грязи сапогами. Ион поразила, что Ли спала в такой же спальне, как и Аниску. Разве принцессе не полагается спальня побольше? Но Ли, похоже, было все равно, где спать, и глубоко наплевать на царивший в комнате бардак. Сейчас спальня выглядела пустой и остывшей. Майра захлопнула дверь. Нечего ню комментировать беспорядок. Этот беспорядок принадлежал Ли и только ей. Её метнулась в круглой комнате. Ли лежала на диване. темно синее платье растекалось пятном на голубом ситце. Рыжая коса, обычно аккуратно уложенная на затылке, Подметала пыль у резной ножки. Там же валялась дюжина шпилек, украшенных темно синими бусинами. Башмаки черной кожи пристроились рядом. Даже чулки не сняла, заметила Майра, покосившись на Владика. Она подобрала с пола разноцветный вязаный плед и прикрыла спящую. А "Она точно спит?" спросила Йон. Майра взяла в руки маленькую расцарапанную ладонь. «Теплая! "Не несите чебухи", ню потрясла Лиза плечо, та в ответ только глубоко вздохнула. Тогда ню бесцеремонно ущипнула Лиза запястье. Рука вздрогнула, место щипка порозовело, но лицо осталось неподвижным. Ню поднесла свечу поближе, двумя пальцами приподняла вверх опущенные веки и заглянула под них. Спит, заключила она. Слишком крепко выпила что-то усыпляющее. Стол был завален листами бумаги исчерченными разноцветными стрелками, но записка лежала на подушке прикрытая пушистой косой я сплю проснусь сама когда придет время не трогайте веретено прочитала ку за такое письмо мать наставница точно поставила бы двойку буквы нервно прыгали вверх и в стороны а в конце слились в колючую кляксу майра взяла у ку записку клякса оказалась ужасно несчастной Что это значит? Смотрите, тут что-то под подушкой. Осторожно! Майра оттолкнула руку Ку. Написано же: не трогайте. Но веретено уже выпало и покатилось по полу. Йон и Лу с визгом отпрыгнули в сторону. Ню обмотала руку передником и подняла его. На остром конце деревяшка была испачкана чем-то тёмным. Кровь! Уколола палец, констатировала Ню. Она завернула веретено в передник целиком и запихнула свёрток под подушку. Надо перенести её в комнату, на кровать. На диване неудобно. Я всё приготовлю, метнулась Майра. Подождите немного. За два дня до этого «Все вроде рассчитали. Лес внутри будет намного больше, чем снаружи. Там можно долго бродить, даже такой толпой. Ручьи, дичь, с голоду до зимы не умрут. А к зиме должны освоиться. Да и припасов у них там в обозах достаточно. А почему лес? Чем вам поле не угодило? поинтересовался дракон. В лесу блуждать не так обидно, и там каждый бывает одинок, не то что на открытом месте. Ну, если ты понимаешь, о чем я, не понимаю. Вы надеетесь, что они начнут думать каждый сам за себя? Я так далеко не заглядывала, призналась принцесса и поежилась. Мне просто кажется, что иногда полезно поразмышлять о пропитании, ну, когда некого грабить, будут грабить друг друга, а потом и убивать, проворчал дракон. Но ведь это уже не ваша печаль. Принцесса подтянула колени к груди и уставилась на огонь в камине. С некоторых пор она ужасно мерзла. Даже на летнем солнцепёке боль жевала затылок, практически не отвлекаясь. Даже сонный кокон действовал всё хуже, но она упорно отсылала Майру в лагерь беженцев и, сжав зубы, работала над пологом. "В нём не должно быть ни капли приглушения", объясняла она о Майре и остальным. Пусть останутся наедине с тем, что в них есть, нюворчала. С тем, что есть, они просто перебьют друг друга. Но ей такая мысль, похоже, нравилась. Принцесса отмахивалась, что не может залезть в чужие головы, а про себя радовалась, что боль словно экранизирует все остальное. Сейчас даже захоти она приблизиться к солдатам и послушать их чувства, ничего бы не получилось. Я знаешь чего не понимаю, сказала она. Сражений уже больше недели как нет, мирных мы спрятали, северяне ничего особого не делают, просто идут вперед. а голова все равно болит. Я думала, когда прекратят убивать, Боль прекратится. Земля болит, принцесса. Вы слышите боль земли? Это все не так просто. Смерть, разруха, огонь. Это так просто не проходит. Выпейте. Ты опять со своим горю утолителем. Ну, налей, только немного. Мне нужно иметь ясную голову. Дракон отмерил из пузатой бутылки ровно три капли, поболтал их на дне чашки, а затем залил горячим отваром. Добавил в болотного вида жидкость две ложки меда и размешал. Принцесса взяла чашку и зажмурившись, отхлебнула. Гадость, и мед не помогает. Спасибо. Хорошо, что все скоро закончится, и я смогу выспаться. Вы плохо спите, принцесса. Я думал, сонный кокон с ним лучше, но его тоже пробивает, и просыпаться приходится каждое утро. Она допила, поставила чашку на здоровенный серебряный поднос и протянула ладони к огню. Изящные пальцы казались почти прозрачными. Зря вы все таки эту девчонку отсылаете. Пусть бы не участвовала в пологе, но вам рядом с ней куда легче. Нет, принцесса упрямо вздернула подбородок. В убежище она нужнее, и вообще А с чего вы решили, что она, суженая принца? Он вроде бы вам симпатизировал. А здался мне этот принц. То есть он очень хороший, вон сколько всего делает. Но замуж жена ведьма это точно не для него. Хорошо, что все так обернулось. А саму девчонку вы не хотите спросить? А до да чего там? Он единственный, на кого ее дар не действует совсем. Представляешь? Все вокруг такие спокойные, а принц злится. Я и не подозревала, что он так умеет. Когда прибыла толпа из холмица, а новые палатки не успели подвести. Мы с Владиком растягивали те, что были. Они проседали, опор не хватало, пространство трещало. Все хихикали, а принц как соданёт поленом о ближайший чурбак. Я тогда сразу поняла, что он и Майра сужены. А потом он злился на меня что я таскаю майру за собой вместо горе-утолителя. и на нее, что она квохчет надо мной будто я очередная малолетняя сестра и вообще на всех вокруг это уж то я способна увидеть а она тает светится как еще объяснить ясно Я тут кое-что нашла у тебя в библиотеке. Книжку про всякие. Там описано сонное веретено. Колешь себе палец и спишь, пока тебя не разбудят. Думаете, не разбудят? Это не так просто. Нужен ключик к заклинанию, которое поддерживает сон. Без ключа можно спать хоть вечность. Ключ изготавливается вместе с веретеном. Вот он. Она протянула дракону сложенный в несколько раз листок бумаги. Дракон развернул и поднес к морде. Полагаю, веретено уже готово? Да, пришлось повозиться, но надеюсь, получилось. Я, значит, засну, а ты не говори про ключ. И не буди меня пока. Ну, какое-то время. Я хочу отдохнуть, понимаешь? Понимаю. Как вы говорите, называется книга, в которой вы проверитено прочитали. Что-то с гранями. Многогранник. А, нет, как-то по-другому. Не помню. Понятно. Сновок кивнул дракон. За ужином Ню потребовала от дедовью вспомнить все, что говорится в сказках о веретенах и беспробудном сне. Дед рассказал путаную историю про принцессу, которую задарили всякой ерундой куча окрестных фей. Идея про столетний сон не понравилась никому. "Но мы-то не спим", рассудительно заметила Йон. А в сказке весь замок заснул. Верно, согласилась Майра. Это не та сказка. И вообще, Ли всегда все придумывает сама. Если она решила поспать, пусть спит. Верно, поддержала Лу. Теперь она выглядит как настоящая принцесса. Ли уложили в спальне. Майра и Лу отскребли пол и стены, вычистили и убрали одежду, застелили кровать свежими простынями и расставили по полу кувшины с букетами луговых цветов. Ли лежала спокойная, строгая и невероятно красивая. Даже веснушки теперь выглядели аккуратно и аристократично, тщательно расчесанные волосы не просто рыжими, а каштановыми с медным отливом. Белизна оборок сорочки делала складки в уголках губ прещче, а тени вокруг глаз темнее. За столом стул Ли выглядел ужасно пустым. Раньше она частенько пропускала завтраки, обеды, а порой и ужины, но сейчас пустота была в самом делешной и печальной. Ню нещадно гоняла по хозяйству каждого, кто попадался ей под клюку. Майра вместе с Лу усердно скребли полы и начищали все, что можно было начистить. Вёдра наполнялись водой с поистине волшебной скоростью. Со двора доносился подчеркнуто старательный стук топора. Йон и Ку спрятались в библиотеку. Следующим пунктом отступления было убежище, но там можно было попасться на глаза матери-настоятельницы. А безли настоятельница могла решить, что близнецы до сих пор ее подопечные. Так что сестры набили карманы хлебом, сыром и огурцами, прихватили кувшин с молоком и заперлись в библиотеке на целый день. Йон завороженно разглядывала карту. Укрытые пологом города не превращались в потертые ластиком пятна, а просто исчезали. На месте города появлялся луг, а дороги заканчивались изгибами и тупиками. Туманный лес выглядел именно туманным лесом. В него упирались дорожки черных клякс. След прошедшей армии лес выглядел маленьким, компактным и очень печальным. Зато клякс больше не будет, прошептала Йон. Кубра бродила вдоль полок, Лив всегда морщилась, когда Ню заявлялась сюда с тряпками для протирки пыли. Она считала, что книгам вредны частые уборки. Ку была с ней согласна. Тревожить книги не ради чтения казалось неправильным, тем более что пыль помогала заметить, какие книги недавно брали, а какие неподвижно сидят на своих полках уже очень-очень долго. Она доставала самые заросшие, стряхивала с них пыль и паутину и заглядывала внутрь. Смотри, Этой тут раньше не было. Ее он оторвалась от карты. Книжка выпирала из своего ряда чуть выше мордочек сестер. Пыли на ней не было, и она была совсем не того размера и не того цвета. Казалось, ее место на другой полке, а может, даже в другой библиотеке. Ее впихнули сюда просто потому, что надо было куда-то впихнуть. Не заботясь о том, каково книги будет здесь стоять. Она читала ее!» — благоговейно проговорила Ку. Смотри, только она так загибает страницы. Помнишь, как мать настоятельница говорила, что загибать страницы варварство? Али Настоящая принцесса куда там монахини? Сестры забрались в широкое кресло. Там хватило бы места еще для парочки близняшек. и принялись изучать загнутые рукой ли страницы. Ее можно разбудить только с помощью ключа. Йон бухнула здоровенный том прямо на обеденный стол. Интересно, где он? Майра взяла книгу и начала читать, рассеянно прихлебывая отвар. Каша остывала. Ню сделала было сперва свое фирменное особо неодобряющее лицо, а потом потребовала читать вслух. Майра покачала головой, Едва пробираясь через непривычные завитушки и старомодные выражения, "где-то должен быть ключ", резюмировала она, дочитав. "Он может быть каким угодно. Главное в нем заклинание, снимающее сон. Как он выглядит, не знаю. Ключ должна была придумать сама Ли. Если сама "То это что-то совсем простое", задумчиво проговорила Йон. "Ли никогда ничего не усложняет. Надо поискать", вскочил Мик. "В круглой комнате и в библиотеке". "Сядь", резко сказала Майра. "Если бы она хотела отдать нам ключ, она бы отдала". "Йон права. Ли никогда ничего не усложняет". Она не хочет, чтобы ее будили. Вот и пусть спит вечно, прошептала Лу. Пока не найдется ключ, сам, отчеканила Майра. Ню внимательно на нее посмотрела и согласно кивнула.